Хлопушка 18. -я. Подчиненные подняли Лаулане под руки. Весь в крови, лицо черное от копоти, он вырывался и раздраженно вопил. «Мои глаза! Мои глаза! Мои глаза не видят! Эх, третий дядюшка, не видит тебя твой племянник!» Вот уж поистине глубокие чувства питает к своему третьему дядюшке этот ублюдок. И неудивительно... Большая половина его предков из рода Лань расстреляна. Несколько умерли в последовавшие тяжелые времена. Один лишь третий дедушка, которого он и в глаза не видел, сиял у него в голове, как настоящее божество. Работники засунули его на заднее сиденье Бьюика. Фан Джауся с ребенком на руках села вперед рядом с водителем. Лимузин, накренившись, выполз на шоссе, и подвой сирены рванулся на запад, расстроив ряды группы на ходулях. Один шагавший на ходулях мужчина отпрыгнул на обочину, ходули провалились в жидкую грязь у дороги, и он на глазах у всех повалился на землю. Его вытащили другие артисты на ходулях, которые прыгали по твердой поверхности шоссе и протянули ему руку помощи. «При этом я вспомнил праздник середины осени, десять лет назад». Как мы с сестренкой вытаскивали саранчу, вонзавшую хвосты в твердую поверхность дороги, чтобы отложить яйца. Мать к тому времени умерла, отца арестовали, и мы с сестренкой остались одни. Мы пошли в Наньшань за минами, и когда в сумерках брели по дороге, на востоке поднималась серебристая луна, а на западе садилось большое красное солнце. Животы подводило от голода. На душе уныния. Задувал осенний ветерок, по обочинам скорбно шелестели листья посевов на крестьянских полях. Мы с сестренкой выкапывали на дороге саранчу, брюшко которой при этом сильно растягивалось. Поджигали немного сухой травы и бросали эту саранчу с растянутым брюшком в огонь. Она выгибалась на огне и очень скоро чувствовался особый аромат. Тяжкие прегрешения, моей мудрейшие. Я понимаю, что съесть самку саранчи в период кладки яиц — это все равно, что проглотить сотни маленьких саранчат. Но если бы мы не ели саранчу, мы могли бы умереть с голоду. Этот вопрос я не прояснил для себя до сих пор. Мудрейший глянул на меня одним глазом. Взгляд острый, а что он значит — неясно». Артисты на ходулях из колонны, пришедшей из запада, относились к ресторану «Сянь На белой униформе и высоких поварских колпаках красовалось название этого ресторана. Ресторан этот мудрейший, очень старый, может предложить полный набор блюд китайской и маньчжурской кухни. Предок шеф-повара этого ресторана служил старшим поваром во дворце императора в династии Цин. Сам он искусен необычайно, Но и характерист, будь здоров. Одному гонконгскому гранд-отелю не удалось переманить его даже за ежемесячную зарплату в 20 тысяч гонконгских долларов. Каждый год сюда приезжают группы японцев и тайваньцев, чтобы насладиться всеми блюдами маньчжурской и китайской кухни. Только в этих случаях он сам появляется на кухне. А обычно он сидит в зале, попивая чай у луны с чайника красной синьской глины, отчего зубы у него почернели и стали словно лаковые. Артистам на ходулях не повезло. На лужайке ходули вязли в земле, и порядка в колонне совсем не стало. Этой команде из западной части города соответствовала колонна фабрики Лакоуфу по производству ветчинной колбасы из Восточной, человек 30, которые держали за красные шнуры огромные красные воздушные шары в виде колбасы. Эти шары обладали немалой подъемной силой, и казалось, что эти люди ступают на цыпочках и могут в любой момент взлететь в небесную синеву. Когда мать первый раз послала меня в дом Лао-Ланя, чтобы пригласить его к нам, стоял погожий полдень. Снег на улице таял, но недавно, лишь прошлой осенью положенном асфальте, стояли лужи, и черные полоски виднелись только там, где явно недавно проехал автомобиль. Дорогу у нас в деревне заасфальтировали не за счет местного бюджета. Деньги обеспечил один лаулань. Деревенским стало гораздо удобнее добираться по асфальтированной дороге и еще более широкому шоссе, ведущему в город. Соответственно, возросла и репутация лауланя. Я шагал по дороге, названной лауланем, улицей Ханьлинь и смотрел, как капли воды, подобно жемчужинам, стекают по черепице, освещенной солнцем. От этой пронизывающей сознание торопливой капели, от в ноздри свежего запаха тающего снега с примесью духа земли, на душе было особенно ясно. На снегу, в тенистых местах, рядом с домами или на покрытых снегом кучах мусора возились и расхаживали куры и собаки. Уж не знаю, чем они там занимались. Люди входили и выходили из салона красоты Мэйли. Из торчащей из-под стрихи дымовой трубы врывался густой темный дым, истекающая с края трубы сажа пачкала белый снег под крышей. На ступенях своего дома стоял в привычной позе Яо-седьмой, покуривая с печатью глубокой задумчивости на лице. Завидев меня, он махнул рукой. Я не хотел обращать на него внимания, но, поколебавшись, когда очутился перед ним, поднял на него глаза, припомнив его оскорбление. Когда отец сбежал, он бывало говорил в присутствии каких-то зевак, «Сяо Тун, вернешься, скажи матери, пусть сегодня вечером для меня дверь не запирает». Зеваки загоготали, а я рассерженно бросил в ответ, «Так и эдак восемь поколений твоих предков я у Седьмой». У меня было заготовлено немало грязных ругательств, чтобы в нужное время ответить на его провокации. Но я не ожидал, что он приветливо поинтересуется. Племяшся, Сяутун, батюшка твой дома чем занят?» «Так я тебе и сказал, чем мой батюшка дома занят», — холодно проговорил я. И шнуров какой у паршивца!» — крякнул он. «Вернешься домой? Передай отцу, пусть зайдет ко мне. Нужно дело одно обсудить». «Извини». — отрезал я. — Передавать твои слова я не обязан, и отец прийти к тебе не сможет. — Ну и характерец, — сплюнул он. — Ты уже упрямый, гаденыш. Оставив позади я у седьмого, я свернул в широкий проулок семьи Лань. Этот проулок выходит на мост ханьлин через реку Улунхэ, перевалив через который, оказываешься на шоссе, ведущем в уездный город. У ворот дома лау -Ланя стояли два лимузина Сантана, Водители слушали музыку, а собравшиеся вокруг ребятишки то и дело тыкали пальцами в сверкающие детали корпуса. Низ машин был полностью заляпан черной грязью. Я понял, что наверняка у не кто-то из чиновных. В такое время, когда едят и пьют, стоя в проулке, можно учуять тянущуюся из дома плотную дымку ароматов. Среди них я четко различал ароматы различных видов мяса, словно видел каждый из них, собственными глазами, вспомнились наставления матери. «Никогда не заходи, когда в чужом доме едят, иначе людям будет неловко или можно поставить их в неудобное положение». Но я вспомнил также, что пришел совсем не за тем, чтобы попрошайничать, а чтобы пригласить его на угощение в наш дом. Поэтому я решил все же ввалиться и выполнить поручение матери. Я впервые заходил в ворота дома Лауланя. Как я и говорил раньше, снаружи его дом не шел ни в какое сравнение с нашим, но стоило войти во двор, как тут же чувствовались основные отличия. Наш дом смахивал на пирожок из белой муки с начинкой из гнилой кочерышки, а дом Лауланя походил на пирожок из низкосортной муки с начинкой из трех видов, обычно это креветки, курица и рыба. Эта черная корочка делается из низкосортной муки с добавлением различных малых хлебов, к которым относят рис, пшеницу, чумизу, кукурузу и гаулян, питательных и насыщенных, подвергнутых очистке. Наша белая корочка только с виду белая, а на самом деле она из дрянной муки с добавлением осветлителя, вредного для здоровья. Такую муку получают из пшеницы, запасенной на случай войны, Из-за многолетнего хранения она теряет все питательные качества. Конечно, сравнение наших домов с пирожками хромает. Я это понимаю, прошу прощения, мудрейший. Но мой культурный уровень невысок, лучшего сравнения не придумал. Стоило мне ступить за ворота, как меня встретили грозным лаем две немецкие овчарки. У каждой красивая конура на шее позвякивает никелированная цепь. Я инстинктивно прижался к стене, приготовившись отразить нападение. Но эти два надменных пса и глазом не повели в мою сторону. Лишь гавкнули пару раз для порядка. Я заметил перед каждым миску с превосходной едой, а также косточку с куском свежего мяса. Хищные звери должны есть сырое мясо. Только тогда они могут сохранять свою свирепую натуру. Если даже грозного тигра кормить каждый день бататом пройдет время... и он превратится в свинью. Эти слова Лауланя гуляют по всей деревне. Он сказал также, что во всем мире собаки жрут дерьмо, а волки едят мясо. Данная природой вещь упрямая, ее так просто не изменишь. Эти слова Лауланя в деревне тоже все знают. Из восточной пристройки дома Лауланя вышел человек в белой шапочке с коробкой для еды в руках. Мы с ним чуть не столкнулись. Я узнал Лао Бая, шеф-повара ресторана собачьего мяса Хуаси, знатного мастера по собачатине. Он приходился дальним родственником невестки, собакозаводчика Хуанбяо. Раз Лао Бай вышел из восточной пристройки, значит, там и проходило пиршество, и Лао Лань не мог не присутствовать на банкете в своем доме. Набравшись храбрости, Я открыл дверь в пристройку. Нос вел меня на сногсшибательный аромат собачатины, и первым, что бросилось в глаза, был большой вращающийся круглый стол и окутанный паром котел из красной меди. Вокруг стола несколько человек, среди них и лаулань. Еле и пили от души. Лица блестели наполовину от пота, наполовину от масла. Кусок за куском они подцепляли палочками из котла истекающую соком собачатину и отправляли в рот, хлюпая от слишком горячего мяса, и тут же заливали его холодным пивом. Первосортное пиво Циндао в высоких прозрачных стаканах, золотистое, с янтарным отблеском и вереницей поднимающихся красивых пузырьков. Какая-то толстая тетка с багровым как аметист лицом сначала глянула на меня, но ничего не сказала, лишь перестала жевать и стала рассматривать меня на ду в щеке. Лаулань повернулся ко мне, на миг замер, а потом с сияющим лицом заговорил. — Лось Аутун, ты чего явился? И, не дожидаясь ответа, обратился к толстухе. — Пришел самый голодный ребенок на свете! Потом снова перевел взгляд на меня. — Лось Аутун! Ты вроде говорил, что того, кто накормит тебя досыта мясом, ты можешь назвать родным отцом. Да, подтвердил я, я действительно так говорил. Тогда, сынок, садись за стол. Сегодня ты у меня наешься. Это целый котел собачетин от Хуасе. Туда добавлено свыше тридцати видов приправ. Уверен, что никогда в жизни ты такого не едал. Давай, мальчик, скривил рот толстуха. по произношению, явно не из наших мест. Ее сосед, по всей видимости рангом пониже, повторил как автомат. «Давай, мальчик!» Я проглотил слюну. «Это я когда-то давно сказал. Теперь, когда отец вернулся, мне нет нужды называть кого-то другого отцом». «С чего бы этот твой ублюдочный отец вернулся?» удивился Лаулань. «Мой отец здесь родился». Тут могила бабки и деда. Так почему бы ему не вернуться?» Уверенно и смело заступился я за отца. «Молодец, маленький. За отца вступаешься, как и положено сыну». «Лотун! Трус порядочный. А его сын нет». Лао Лань и отхлебнул пива. «Ну, говори, зачем пришел». «Это не я пришел. Мать прислала». «Поручила пригласить тебя. Пригласить сегодня вечером к нам на вино». «Вот так чудеса!» — рассмеялся Лаулань. «Твоя мать скряга каких поискать! Она и кость с собакой обглоданную подберет и домой на суп притащит! И чтобы такая кого-то в дом на вино приглашала!» «Тогда тебе тем более следует пойти!» — сказал я. «Как зовут мальца?» — с набитым ртом промямливал толстуха. «А, Лосяутун! Сколько тебе лет, Лосяутун?» «Не знаю». — сказал я. — Вот как не знаешь, сколько тебе лет? — продолжала она. — Или нам говорить не хочешь? — Ишь, гордец какой, смеет перед старостой деревней и нами так разговаривать. — В школу ходишь? В начальную или среднюю? — Очень надо мне в школу ходить, — с презрением бросил я. — Мы со школой не в ладах. Толстуха непонятно почему расхохоталась аж до слез. — Что мне дело до этой тетки с отвратительными манерами? будь она жена мэра города или начальника провинции, да будь она сама мэром или начальством покрупнее. И я со всей серьезностью сказал Лауланю, «Сегодня вечером пожалуйте к нам в дом на вино. Не забудьте». «Хорошо, согласен. Вот, в глаза тебе говорю. Согласен», сказал Лаулань. На шоссе встретились последние две колонны. С запада двигалась колонна известной кожевенной компании «Мадонна», которая производила разнообразные образцы одежды из кожи. А высококачественной куртки «Мадонна» мечтало немало юношей и девушек, молодых тогда, но стесненных в средствах. Колонна этой компании состояла из 20 юношей и 20 девушек-моделей. Лето было в самом разгаре, а модели вышагивали в самых разных образцах кожаной одежды этой фирмы. Когда они приблизились к основному месту сбора, старший у них махнул рукой, и модели с обычной человеческой перешли на походку, какой они двигаются на подиуме. У всех мужчин короткая стрижка ежиком, лишенные эмоций лица. У женщин волосы окрашены в разные оттенки, ничего не выражающие красивые лица. Они шли, покачивая бедрами, в разноцветных мехах, и из-за отсутствия человеческих чувств на лице походили на сборище диковинных зверюшек. Удивительно, как среди этой жары и влажности они, одетые не по сезону, умудрились не пролить ни капли пота. Я слыхал, мудрейший, есть такая пилюля. Огненный дракон называется. Съешь, и можно во время студенной третьей девятки самого холодного времени года устраивать прорубь и окунаться в воду. Так и сейчас, похоже, имеется некая пилюля «Лед и снег», приняв которую, человек может в самую сильную жару футянь расхаживать под солнцем в мехах. С востока подъехала разукрашенная машина фармацевтической группы благоденствия. Машина имела форму огромной таблетки с высеченными на ней тремя большими иероглифами в сунском стиле хуа -жоу -дань» – растворитель мяса. Странно, но у этой знаменитой компании не было почетного экскорта. Лишь один разукрашенный автомобиль, издалека он казался большой таблеткой, которая катилась по шоссе сама по себе. Об этом растворителе мяса я узнал пять лет назад. В то время я бродяжничал в одном известном городе, и на главной улице этого города, на столбах фонарей с обеих сторон, увидел развивающиеся на ветру рекламные флажки с этим названием. Рекламу «Хуа Жоу Дань» я видел также на большой ЖК-панели на самой большой площади города. Креативная идея этой рекламы была чудной. Если у вас вздулся живот после обильной мясной пищи, примите таблетку «Хуа Жоу Дань» и мясо тут же обратится в белый дымок, который выйдет изо рта. А текст рекламы вполне заурядный. «Съешьте хоть целого быка, одна чудесная таблетка развеет ваши печали». Вот уж точно. Писавший эту рекламу болван, ничего не понимающий в мясе. Ведь связь человека с мясом так непроста. Есть ли кто-то, кроме меня в этом мире, кто действительно разбирается во всей ее сложности? По мне, так изобретателям этого хуа дань нужно бы отволочь на лужок, что за мостом у Тунцао. Это место расстрелов в восточной части города и привести приговор в исполнение. Когда наешься мясо, Нужно спокойно посидеть, ощутить, как желудок переваривает еду. Это должно быть ощущение счастья. А эти деятели придумали какой-то На этом примере можно получить некоторое представление о деградации человечества. Верно я говорю, мудрейший?